Глава двадцать седьмая. «Мы прошли! Мы прошли!» Детское ликование было подобно цунами. Китик, не имевший возможности разделить радость с друзьями из-за ограничительной линии, которую запрещено пересекать, что сурово каралось вплоть до дисквалификации участников, кинулся ко мне, схватив за руку. «Слава Пресветлому, леди Ли! Мы прошли!» Пока я гладила по голове парнишку, которого буквально распирала от радости, к нам подошла не менее довольная Васила. Здравствуйте, леди управляющая. Поглядывая на гостей, что стояли чуть в отдалении, поприветствовала меня повариха. Хорошо, что пришла, девочки тебя очень ждали. Всё толпу оглядывали, да от дел отвлекались, а как увидели, так и успокоились. На душе стало тепло, тепло от мысли, что меня ждали. Губы сами собой расползлись в широкой улыбке. Жаль, что немного опоздала, пропустила самое начало. Тьфу, подумаешь, самое интересное начинать только сейчас. Отмахнулась от моих сожалений Васила и, указав рукой на девчонок, продолжила: "Теперь, голубк, всё будет хорошо. Нас после этого на любой конкурс примут, даже если не пройдём в третий этап. Думаете, не потянут?" Вопрос Ириды, прозвучавший из-за спины, застал врасплох и меня, и Васила. И вот этот же миг на моей плечи легла непростая задача представить королевских особку Харкию. Бои стал модах по этикету, что мне подсовывала бабушка, ответ на такой вопрос не найти. Да что вы, уважаемые, несколько снисходительно по отношению к своим ученицам бросила Васила. Вы везели какие-то тут участники. Я в какой-то момент даже начала сомневаться, что мы во второй этап пройдём. К моей огромной радости Васил начала трахтеть, расписывая недостаточную квалификацию своих юных учениц, а Эрида Ни единым намеком не высказала ни удовольствия по поводу столь понебратского общения. Ну да, образ горожанки упрощает большую часть обязанностей и правил. Так что я с облегчением выдохнула, избавленная от необходимости ломать голову и выворачиваться из щекотливой ситуации. Спустя 20 минут, когда выбывшие участники освободили занимаемые места, в очередной раз прозвучал гонг. Васила стрелой бросилась на свое место. «Поздравляю участников, прошедших во второй тур!» «Вам предоставлены абсолютно одинаковые наборы продуктов, чтобы только из них приготовить любое блюдо на выбор. У вас есть полчаса и возможность использовать один из продуктов, имеющихся у вас в запасе. По удару гонгом можете начинать». Раздался оглушительный звон, и почти сразу по огромному залу пронесся ропот. Набор вызвал возмущение, а кое-где и не к даванию. Только наша Трейси заливисто засмеялась, на удивление тех недовольных, кто уже смог заглянуть в корзину». Кто там, удержаться от вопроса было совершенно невозможно. 10 картошин, жирная грудинка и луковица, доложил шустрый кетик, улыбаясь во весь рот. Не была понятной его улыбка. Уж что ж, то картошку у нас любили. Понятное разочарование других команд. Они-то настроились демонстрировать свои навыки по максимуму, а тут сал с картошкой. Похоже, вы совсем не огорчены скудностью продуктов, а леди Эмилия. Голос короля сочился лукавством. "А с чего бы?" "Ваше величество, я проговорил про себя. Я самое из этого набора блюд пять приготовить могу, так что нам крупно повезло. И что будут готовить с вашего спатиницей?" "Ну, судя по тому, что Биата несёт в церкви, будут драники со шкварками и холодой сметаной. Прямо-таки с холодной" Не сомневайтесь, знаю моя заместительница, за Шерма не только холодильный ларь найдётся, но и запасной комплект плит и духовок на случай, если основные, предоставленные организаторами, будут неисправны. Васила даже не сочла нужным вмешиваться в процесс, расслабленно устроившись на своём стуле. К моему удивлению, к ней подошёл поздороваться Реджинальд, и не один. С ним увязались господин Драунф и полноватый мужчина, которого нам не представили. Меня пробивало на хихиканье. Крутые контакты у нашей кухарки завязываются. По залу растекался такой запах шкварок с луком, что бунтовал не только пустожи желудок, но и вкусовые рецепторы. Король, что-то углядев с высоты своего роста, повёл нас в сторону своего секретаря, что упоминал сэндвич из ланч-бокса, отвернувшись от толпы. Что это? Казалось, король на минутку забыл о своём маскараде. Столька требовательности было в его голосе. Тостеропродуктса, о которой нам говорила вчера леди Эмилия. Нисколько не смутившись, ответил Корлис. «Очень вкусно, уважаемая Васила!» Айда Корлис взял и слил наш маскарад. Легко сложить два и два, только задавшись двумя вопросами. «Где я вчера была?» «И кому могла рассказывать о бизнесе?» «Но он умный человек, надеюсь, понимает, что делает». Пока наблюдала за девочками, пропустила момент, когда в руках королевской четы оказалась по большому бутерброду и кружке горячего кофе. На растерянность Ириды было очень забавно смотреть фастфуд на ходу привыкшей к этикету королеве наверняка казался дикостью. А я что? А я ничего, просто проголодалась, да и по кофе за эти 3 дня страшно соскучилась. Поэтому тушеваться не собиралась. Сами выбрали личины обычных горожан, так что придётся соответствовать. Король уже употребил свою порцию и был не прочь повторить. Мужчина-то огромный, не то что Ирида, сталей тростенькая. Не трудно ведь сообразить, что за шермы есть запас. Василь не растерялся, угощая гостей. Леди Рештарт, возникший предо мной Реджинальд, как и всегда, не упускал случая вывести собеседника из зоны комфорта, возвышаясь над ним как флагшток. Но мне-то это до шекви привыкло. Позвольте представить вам моего друга, барона Тронта. Пришлось благосклонно кивнуть через чашку, из которой я потягивала кофе. У нового знакомца в руках была такая же За этим неопоемие. Берите пример с Реджинальда. Кофе сделал мне благодушный. Тронт хихикнул. Тогда я просто Бронд. Я лишь бровь подняла, изумляясь. Бронд фон Тронт, ну и ну. Да-да, с именем мне не повезло. Кажется, мои щёки от смущения окрасил лёгкий румянец. Пока был просто Тронт, терпима, а как получил приставку к имени, начал чувствовать себя клоном. Лукавой усмешкой и ни капли смущения, казалось неудачное имя только на словах доставляло дискомфорт. А на самом деле мужчина был полностью доволен. Неврождённый барон, а получивший титул за заслуги. Интересно, в чём он себя проявил? Мне бы такие знания точно не помешали. А может быть, мне повезёт в другом, и вы расскажете, что это за бодрящий напиток. Игриво протянул Бронд Тронт. Редженаль тоже я приносил на дегустацию, мне нравится. А какой вам больше пришёлся по вкусу? «А их много?» «Если расскажете о себе побольше, тогда и я с вами поделюсь секретами». Улыбнулась я, понимая, что это лишь игра в слова и попытка убить время в ожидании, когда завершится этап и начнут подводить итоги. «Ох, готовьте свои секреты, леди Рештар, скоро узнаете». Сияющий взгляд серых глаз наталкивал на мысль, что я продешевила. «Скоро, но не сейчас». Закончил он пафосно, и тут прозвучал гонг. На этот раз уже не судьи подходили с корзинами к участникам, а наоборот. После того, как уважаемое жюри продегустировало представленные блюда, распорядитель вызвал команду победителей, и поздравлял и отправлял на новое рабочее место, где уже дожидалась новая корзина с продуктами. Оказывается, за время второго этапа была организована новая площадка, где все столы стояли одним большим кругом. Собрали оставшихся участников последнего этапа в одном месте. Снаружи ходили зрители, внутри круга находились участники. С соблюдением правил вновь следили студенты, а ограничительная линия не позволяла слишком приближаться. Василию внутри круга места не было, как и никому другому из наставников. Только во столов, на которых величественно стояли огромные корзины с продуктами, насчитали всего 9, а участников во втором этапе было на вскидку около 25 команд. Никто не верил, что удастся попасть в великолепную девятку. Победители выкрикивали одного за другим свободными места от тайли на глазах, а наши девочки всё больше впадали в уныние. Я уже подбирала утешительные слова, когда неожиданно прозвучало: "И наш последний победитель второго этапа команда воспитанников королевского приюта имени графа Оберона. Девочки, занимайте своё место. Наши все застыли каменными изваяниями от крефрты. Что, замерли?" прозвучал насмешливый голос короля Орльфа, которого, кажется, это всё забавляло. Вам особое приглашение нужно. Его уже не слушали девчонки, свистгом понеслись прочь, побросав на своих местах всё, что было. Мы заняли последний свободный стол, не обращая внимания на недовольство выбывших участников и их болельщиков. До меня даже пару раз донеслись нецензурные выкрики, но организаторы быстро навели порядок. "Ну, девки", как-то по-доброму проворчала кухарка, поднимая с пола полотенце. "Кеть, к возьми с сбивалки". Вот эти наши, а то ещё пацаны тупые. И не забудь. Василий перечислял всё то, что необходимо было унести к новому столу. Бедного ребёнка на гормаздели так, что только макушкой была видна. Благоколен помогал товарищу, а после возвращения отпустил Васила. И дети я посторожу. И действительно остался за старшего. Леди Иштар окликнула меня еёный секретарь. Госпожа Биатрис просил передать, если вы появитесь, чтобы связались с ней или с господином Дэвисом. Есть заявки на взбивалке. Для заключения договора необходим ваш согласие. А где она сама? И как ты тут один справляешься? Госпожа Биатрис отлучилась посмотреть недвижимость, прошептал Колин, владеющий информацией благодаря своему новому статусу помощника, вот вернулся какой-то недругой собнёк. Бо, вот, значит, как Биатрес вновь в шести-та окрестности, поддескивая место для магазина. Только вот эта эпопея длится уже без малого месяц, а меня пока ни на один объект не пригласили. Помощница лишь недовольно мотала головой и говорила всё не то. Мы с Василей подобрались к месту дислокации участников самыми последними из наших. Даже венценосные были уже там и присматривались к сильнейшим командам этого состязания. Участники последнего этапа находились в непосредственной близости друг от друга. Если бы не зоркость наблюдателей, наверняка попытались бы дискредитировать конкурентов. Приятно, что организаторы подошли к делу ответственно. Как оказалось, появились мы в самый нужный момент, чтобы предотвратить беду. Нетерпеливый трейсер потянулась было сдёрнуть салфетку и начать изучение содержимого корзины, что стражайше запрещено. Выразительное покашливание кухарки, в котором угадывалось недовольство этим фактом. Призвала её к сдержанности. Действительно. Судейской команды пока не было, а значит, рано. Я смотрела на финалистов и недоумевала. А как наши сюда попали? Нет, с заданием они справились, молодцы. Но как же предвзятое отношение к отказникам? Или в столице, как и говорят, в самом деле реформы уже начали действовать, и отношение к сиротам низшего звена менялось. По крайней мере, тут я не встречала открытой ярости или злости, чего не скажешь о небольших поселениях. А наш приют так и вовсе на самой окраине, так что доставал с детком только в путь. Громогласный звук гонга полностью заглушил мои внутренние переживания. Пожелает ли король остаться до завершения конкурса, тем самым позволив мне всё увидеть своими глазами, или уведёт нас обратно во дворец? Официально меня пока не отпускали, поэтому придётся возвращаться. Поздравляю всех, справившихся с двумя заданиями. Искра качества команд осталось 9. Ваши противники очень сильны, а задание в очередной раз усложняется. И мы переходим к третьему этапу. Можете открыть корзины. Кроме набора продуктов и рецепта блюд, которое придётся приготовить за отведённое время, вы найдёте сосуд, который поможет определить победителя в номинации зрительских симпатий. В это время наблюдающие подошли к каждому столу и помогли девочкам выставить некое подобие вазы на специальную подставку. А теперь внимание. Ведущий дождался полной тишины и максимального внимания к своей персоне и только после этого продолжил. Хочу напомнить, что сосуд магический и белый цвет означает, что сосуд пуст. Чтобы отдать голос за понравившуюся команду, вам необходимо обхватить его двумя ладонями и дождаться звона монетки. Это значит, что ваш голос защищён. В зависимости от наполненности сосуда будут менять цвет. Чем больше монеток, тем ярче и прозрачнее становится стекло. У вас есть всего одна попытка. Если не хотите прославить мелких мошенников, не прикасайтесь к артефактам дважды. Наказание неминуемо и очень показательно. Запугав всех зрителей, ведущий Залихватский улыбнулся и продолжил уже совсем другим тоном, более весёлым и предвкушающим. Да, мои господа, пожалуйста, делайте свой выбор в доумчего. Приз зрительских симпатий ждёт своего обладателя. Участники, подготовьтесь к началу третьего этапа Гильдии поваров и кулинаров. Желаю вам всем удачи. По удару гонга начали. Ратуша в миг превратилась в живой организм. Всё пришло в движение. Участники бросились к корзинам, чтобы поскорее изучить рецепты и приступить к заданиям. А зрители, которые уже определились со своим выбором за предыдущие два этапа, живыми ручейками потянулись к сосодам, чтобы проголосовать за любимчиков. Вот и в нашей копилке зазвучали первые монетки. С той очереди, чтобы подержать наших девочек отданным голосом, я вытянула струнку, пытаясь расслышать, как Тами зачитывает рецепт. Вроде бы ничего сложного. То, что мне удалось разобрать из её неуверенного сбивчивого чтения, складывалось в рецепт рыбы в кляре. Оказавшись перед вожделенным сосудом, я с удовольствием отметила, что его цвет уже изменился. Теперь оттенок больше напоминал бежевый, но, к сожалению, всё такой же плотной о прозрачности мечтать было рано. У соседнего стола раздался негодующий вопль. Толпа отхлынула и явила нам полную матрону, которая яростно тёрла и давит о зелёной ладони. Так вот, как наказывает артефакт мелких проходимцев, очень похоже на то, как у нас сметят желающих вскрыть банкомат. На мой заданный шёпотом вопрос дождёмся ли мы окончания конкурса? Величество только хмыкнул. В нём явно боролись желание остаться и стремление вернуться в рабочий процесс. Но принять решение помог один кроткий взгляд жены. Дальше мы с Иридой мило беседовали. Королева заинтересовала девочки, участвующие в конкурсе, особенно их магические способности. Действительно, как интересно. Высшие силы разложили свой матчжонг. У нас четыре девочки с даром, и все присутствуют тут одним своим существованием доказывают, что король на верном пути, что его реформы уже приносят плоды. Какой ещё нужен пиар? Как ты планируешь устраивать их судьбу? Ирида спрашивала не от праздности. И действительно было интересно. Я планирую дать им шанс. Тресси и Тамия бытовички. В любом случае они пропадут, особенно если стазис освоят. «Ты все о работе, а ведь они завидные невесты для любого мага. Ты не задумывалась?» Суета у рабочего стола завораживала, и я с трудом оторвалась от ее созерцания, чтобы взглянуть на собеседницу. «Да, они станут завидными невестами, но лишь после того, как получат литензию мага. А для этого нужно пройти обучение. Это та область, которой я могу им помочь». Я готовлю их выживать, обеспечивать себя и учу карабкаться вверх, а быть женами за этой наукой не ко мне. Я сама была плохой женой, растворялась в супруге, жила им. А к чему это привело? К тому, что мною просто пользовались и... Я замолчала, осознав, что рассказала лишнее. Незачем это знать Ириде. Нам пока не до замужеств, а уж там, как судьба распорядится. Вдумчивое молчание не тяготило, а позволяло сосредоточиться и обдумать информацию. Собесённица задала правильный вопрос. Я не готовилась ока лет к семейной жизни, и мне откуда было брать опыт совместного проживания, не было наработанных стереотипов поведения в связке мама-папа я. Вот тут зацепом шла тема усыновления. Как я хочу, чтобы хотя бы младших разобрали по семьям. Мои дети весёлые, здоровые, совсем не капризные, находка для чадолюбивых взрослых. Возможно, однажды мне удастся воплотить это в реальность. Королева этой темы искренне заинтересовалась и посетовала. Ты так аппетитно рассказываешь про своих малышей, что мне захотелось с ними познакомиться. Королева задорно смеялась после нескольких курьёзных историй о наших шакадятах. Мои дети совсем не такие, разве что дочь та ещё проказница, но её шалости сейчас перешли в другую плоскость. Придворные вздохнули с облегчением, но начали избегать обедов, а вот сын совсем не такой тихий, спокойный, никаких тебе проказ. Я представила, что будет если моего свободолюбивого соколёнка, пусть того же Алика или Туто, привыкших счастливо носиться по дому и двору из замкнутого безопасного мирка с его понятными правилами и прозрачными отношениями, вдруг поместить в строго регламентированный мир королевского дворца, в котором даже мне не по себе от страха нарушить какое-то неписаное, всем известное правило. От предстаявшейся картины плечи обдало холодком, а не удивительно, что королевский отпроск очень сдержанный и тихий а весь отряд нянек, скорее всего, который с малых лет талдычит, как себя должен вести юный принц. Боишь шалости и шумные игры в этот список не попали.